Часть восемь. <сёк> Истошно завопил Субару, еле сдерживая слезы, размахивая левой рукой. Это следствие твоей безалаберности. сказала рам оторвавшись от чистки картофеля и прищурившись, поглядел на сычайшуюся из пальца юноши алую кровь. Баруса, тебе знакомо подобное понятие, как прогресс? Сэмпай, да я кроме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 «Каждый из нас занимается своим делом», — ответила Рам. «Кулинария — не мой конёк». «Насколько я помню, ты от младшей остаёшь по всем пунктам». Действительно, Рам уступала Рам, когда дело касалось почти любой работы по дому, будь то уборка, стирка, готовка или шитьё. Правда, очищать овощи от кожуры у Рам получалось довольно неплохо. «Сестрица, Субару всё ещё не закончил?» Спросила Рэм, вгоняя Субару в краску. Кулинарное мастерство голубового служанки было настолько безупречно, что ее работа походила на захватывающее представление. Рэм сложила ингредиенты в кастрюлю и, перемешивая содержимое, обернулась к своим помощникам. Глядя на сестру, продолжающую молча срезать кожу, и Субару, истекающего кровью, она кивнула, словно ничего не происходило, и сказала. «Ты как всегда прекрасно чистишь овощи сестрица». «Ну, конечно, все похвалы родственникам!» – проворчал Субару. «Хоть бы мне пару слов сказала!» «Как жаль, что труд фермеров пошел на смарках!» – сказала Рим, глядя на груды бесформенных кусков картофеля. Результат работы Субару. «Прекрати! Твои слова ранят моё сердце!» Однако картина действительно была печальной. Вместе с кожурой Субару срезал чуть ли не половину клубня, И все-таки картофелины пестрели множеством невырезанных глазков. Вдобавок, вся разделочная доска была заляпана кровью, сочившейся из глубокого пореза. «Барусо, ты неправильно обращаешься с ножом. Когда очищаешь кожуру, аккуратно поворачивай клубень, а нож держи неподвижно!» Посоветовала Рам и показала, как надо. Из-под ее ножа вышла идеально ровная, непрерывная полоска кожуры. «Не стану скрывать, вареный картофель — моё коронное блюдо!» С гордостью добавила она. «Рано победу празднуешь!» — сказал Субару. «Ну смотри! Мой любимый клинок «Падающая звезда» покажет тебе, как управлять картошкой!» Спрянув духом, он схватил нож, самый обыкновенный кухонный нож для чистки овощей, который отныне является могучим оружием по имени «Падающая звезда», Издав боевой клич, юноша покрепче жал деревянную рукоятку и, следуя совету Рам, начал поворачивать клубень. Первый надрез получился слишком глубокий, но вскоре дело пошло как по маслу, чему Субару немало удивился. Он мельком посмотрел на Рам, и, судя по всему, девушка была довольна, что ученик последовал ее наставлением. Испытывая смешанное чувство благодарности и досады, он снова сосредоточился на работе, как вдруг заметил пристальный взгляд Рэм. «В чём дело? Не надо так смотреть на меня, я стесняюсь». Попросил Субару и поднял голову. Рэм стояла, вытянувшись по струнке, и молча наблюдала за работой Субару, словно юноши заставили её врасплох. Она попыталась что-либо сказать, но сестра перебила её. «Твой нелепый вид, Барусу, привлекает внимание, особенно то, что творится на голове». «Я думала, у меня вполне неплохо получалось себя стричь самого». Учитывая, что работаешь ты теперь слугой, прическа определённо заслуживает только двойки. Что скажешь, Рэм? Да. Согласилась Рэм, чуть помедлив. Верно, она в самом деле совсем не подходит для этой должности. Да чего вас так мои волосы-то волнуют? Откровенно низкая оценка стрижки, которую он так гордился, немного расстроила юноша. Кстати, прическами в поместье занимается Рэм. — сказала Рам. — Каждое утро Рэм прицесывает меня и помогает мне одеться. Понятно тебе? Mm -hmm. а, -а, а вы поэтому друг на друга похожи, как две капли воды. Постой, ты хочешь сказать? Рам говорила так, будто бы почти вся работа по дому лежала на плечах Рэм. — Совершенно верно, Барусу, — надменно произнесла Рам, скрестив руки на груди. «Да ты хоть немного помогай на своей сестрице!» Рам провела рукой по волосам, укладывая которые ей, видимо, помогала сестрица и обратилась к Рэм. «Рэм, не могла бы ты привести в порядок голову Барусу? Если тебе не трудно. Эй, подожди-ка, чтобы мои волосы стригла девчонка? Да тогда я сам за себя не отвечаю!» «Сестрица?» Судя по всему, просьба Рам привела в замешательство не только Субару, но и Рэм. В розового волоса обратила взгляд свои красные глаза на младшую сестру и спросила, понизив голос. Ты ведь так смотрела на Боруса из-за его странной прически, верно? Да, верно. Чуть поколебавшись, ответила Рэм. Немного причесать и подровнять, и будет гораздо лучше. Ну вот видишь. Нужно сделать так, как говорит Рэм. Уверяю тебя, у моей младшей сестры просто волшебные руки. Звучит как-то не очень прилично. Заметил Субару. Судя по виду Рэм, девушка не горела желанием встреч Субару, лишь подчинялась старшей воле сестры. Возможно, дело было в её характере, в отличие от Рэм, которая не испытывала ни болейшего стеснения в присутствии юноши. Рэм никак не определилась, как следовало относиться бы к юноше. Сам же Субару был не против сократить дистанции с девушками, но всё же. И «Если не хочется меня стричь, то и не надо. Скажи просто. Хоть и всё-таки надеюсь, что это не так». «Нет, это не так», — тихо сказала Рэм. «Меня действительно немного, совсем чуть-чуть самая малость тревожит твой внешний вид». Вид Видя, что Рэм всерьез и беспокоен его внешностью, Субару начал терять былую уверенность в себе. Отвлекшись, юноша не заметил, как клинок падающая звезда соскочил с клубня и снова резнул по пальцу. Ах, палец себе не отрезал! Хм, твой любимый клинок подвел тебя? Свихидничала Видимо, ваши чувства не были взаимны. Сестрица, вода закипает, пора класть овощи. Я смотрю, вам вообще плевать на своего ученика. Субару понимал, что работа всегда должна была быть на первом месте, но на то, чтобы похвалить сестер за столь трепетное отношение к своему делу, у него даже не оставалось и сил, да и желания не было.